Глава 16. Костяной бронежилет, как второй скелет из подвязанных ребер хребта, усиленный плотными, мною созданными веревками, идеально садится поверх толстой кожаной куртки. Немного поколдовав на голову, закрывая темечкой виски, надеваю шлем из оленьего черепа. Рога спилены где нужно, протянуты веревочные ремешки, шлем на башке держится надежно. При резких поворотах головой даже не сползает. Через провалы в черепе открывается почти что максимально возможная человеку панорама. Слепых зон не прибавилось, беспокоил лишь вес экипировки. Двигаться в полном костяном обвесе в разы тяжелее, потому на момент выхода из деревни пришлось выбрать для себя оруженосца. Не упуская момента блеснуть знаниями, хвастливая пом рассказывала, что подобный шлем легко мог выдержать стрелу и, если повезет, даже пустить наискосок скользнувшее по черепу копье, при условии, что снаряд не попадет в глаз или не угодит в плоскость. Мое решение скинуть на пом колчан болтов и арбалет хищница восприняла. как честь, которой, в свою очередь, обидчиво позавидовала Мурка. Сдернув недовольно носиком, кроли отправилась помогать в сборах ухо, а лисица, проверив, как на мне сидит доспех, взялась за перепроверку собственного оснащения. Пом выглядела, как всегда, спокойной, рассудительной, и я старался не уступать той, пытался вести себя достойно званию лидера. Хотя, как и ранее, поджилки тряслись, и сам я очень даже заметно нервничал. Ощущение, подобное тому, что я испытывал в день налета гоблинов, не отпускало меня. То ли это бесновалось мое предчувствие, то ли дарованная мне божественная сила пыталась предупредить о собирающейся рядом темной силе. Не знаю. Очень хотелось обмануть себя, загасить вопящие инстинкты простым словом самовнушение и просто остаться в безопасной деревне, отправив на осерную охоту других. Сегодняшним утром Пом четко описала видение своего будущего, что неразрывно связано с моей человечьей натурой. Травоядным она уже не раз доказывала свою верность, точно так же, как и мне, а хищникам. Вчерашним свободным от нежности и вечером она оповестила пленных о невероятном, том, чего никогда не удавалось в своих опытах добиться хищникам. Пик-пик, существо своевольное, трусливое и непокорное, дал потомство в неволе, а это означало, что через несколько месяцев мясо неразумного, плодящегося в неволе, будет на столе у разумных. Животноводство – то, чего всегда добивались любители мяса, стало возможным и теперь для этого не требовалось охотиться на кроли, выр-выр, му или зайья. Все, что нужно – это клетка, самец и самка, а также уход за ними. Многие хищники не поверили, но после небольшого диалога с зеленой и пом все же допустили, что такое возможно, проявив заинтересованность в этой теме. Даже самцы в последнее время, отделенные ямой от самок, не смогли сдержать любопытство. Причина тому проста – неудачные опыты хищников в данной сфере. Многие пытались, ни у кого не получилось. Темперамент, горячая кровь, нежелание прислуживать и присмыкаться перед низшими – а также несдержанность приводили к тому, что скот, пойманный на разведение, поедался раньше, чем мог привыкнуть к неволе. Случайно для себя самого я открыл одну из возможных неприятных истин. Как для кроли морковь являлась святым искушающим на грехи овощем, так и для хищников мясо и охота были чем-то вроде божественного соблазна, предназначения или ритуала. не преуспев в котором мужчина или женщина не могли считать себя полноценными членами их хищного общества. Иными словами, любой из рожденных и более-менее имеющих сознание хищников был обязан в своей охоте настигнуть и поразить дичь. Убивать и охотиться он должен был регулярно, иначе со временем терял уважение сородичей и право называться хищником. Так пом в охоте с группой резни сумела броском копья с расстояния приблизительно в 30 метров поразить высокородного оленя. Также она была из касты нетронутых. Два этих пункта помогали ей держаться в элите звериного отряда. У зеленоглазой достижение оказалось гораздо менее эффектное. Броском камня она сбила с ветки дерева филина, что также засчиталось. Но в статус ее особо не повлияло. От грязнокровки в охоте никто ничего не требовал, да и не ждал. Самым странным в общих историях и воспоминаниях хищниц казалось малое количество информации о коглахами и других ритуалах, где хищники приносили в жертву или убивали кого-либо другого, кроме кроли. Пом, как девушка постарше, пару раз видела пленных кроли на своей стоянке, видела, как их казнили, но в разделке трупов участия не принимала. Мол, не женское это дело. Кто-то другой разделывал туши, приносил мясо, ребрышки, лопатки, голени и другие косточки. Пока мясо есть, едим. Нет, отправляемся на охоту. Поделилась неприятной для меня историей своего прошлого леса. Зеленая и вовсе питалась тем, что поймает сама. Для обеих хищниц встреча с боевыми отрядами кроли оказалась первой и, как я надеялся, последней. Вокруг селения, глядя во все стороны своими убийственными жалами, находились скорпионы. С вышек за каждой из сторон бдили часовые – Рядом с каждым из которых находилось по двое заряжающих, что в случае необходимости могут сменить убитого или раненого товарища. Переговоры со стариками прошли хорошо, лучше, чем я предполагал. Посыл моих идей и предположений все поняли. Никто не хотел умирать, при этом становясь обузой и балластом, способным утянуть с собой на тот свет другого. Потому воинственно настроенная молодежь, собирая силы и храбрость в кулак, готовилась к походу. Для многих му – это первый поход за рыбой. Оттого они прям прощались с жизнями своими, чем сильно нервировали и без того трусливых кроли. Для ушастых детей кабага данные сборы стали рутиной, неотъемлемой частью их быта. Только легче от этого переносить опасность они не стали. Как и я, нервозно предчувствуя затаившуюся впереди опасность, они проверяли свое оснащение. При каждом кроле минимум два метательных дротика, а также кинжал. Проща, камни, топорики для ближнего боя и метания, ну и, конечно же, арбалеты. Вчерашние, голые, трусливые, ушастые, сегодня, оснащаясь словно современный спецназ, выглядели сурово, и даже в какой-то мере угрожающе. «Сколько уже на твоем счету, братец?» Прикрывая живот костяным жилетом, поинтересовалась Куому. «Четырнадцать!» Проверив закрепленный за спиной колчан с арбалетными болтами, ответил Коба. «Одиннадцать ракунов и трое хищников. А у тебя?» кому замялась, чувствуя, что уступает брату. Захотела умолчать и слиться с темы, Но подскочивший к ней Коба, пальцами пробежавшись по ребрам сестры и пощекотав ту, заставил девушку смеяться и кричать «Четверо! Два рыкуна и два хищника!». Прыгая и пытаясь вырваться из цепких щекотящих ту пальцев, парня пищала кроли. Статистика личных побед семьи Кабага вызывала уважение. Лично у меня, но не у Пом. слышавший откровение двух заигрывавших меж собой родственников. Заметив, как лиса повесила хвост, подошел к девушке, приобняв, прижал к себе. «Не слушай». «Все хорошо», — не дала договорить мне лиса. «Матвеем, их слова не сделают мне так же больно, как сделали собственные соплеменники. Они отказались от меня, признали изгоем, били, издевались». А значит, и для меня они теперь чужие. Пом лгала, не знаю как, но я чувствовал это в дрожании ее голоса, в бешеном желании оказаться за пределами стены и в желании найти того, о существовании коего я еще не знал. Возможно, среди хищников еще остались те, кого бы девушке хотелось сберечь, Отвернув голову в сторону леса, рыжихвостая тяжело вздохнула. Легкой пстричкой по уху сбиваю с той загадочную спесь, в ответ получая недовольный, насупившийся взгляд. «Ну вы чего?» «Если понадобится помощь, только попроси». Короткий, быстрый поцелуй в губы без лишних свидетелей и косых взглядов ошарашил ту, едва не посадил пом на ее мягкую и в то же время упругую попку. Лиса, попятившись, оступилась, поддержав ту, не дал ей упасть. Несколько секунд она глядела на меня своими расширившимися, словно окрасившиеся в оранжевый цвет небо глазами. Сглотнув, девица тяжело вздохнула, быстро пробежалась глазами по нашему окружению и только решилась в чем-то признаться, как на горизонте, руша нашу идиллию, показался кабага. Я с отрядом разведчиков выдвигаюсь первым. Следом отряд сопровождения. Далее в центре, как и договаривались вы, шаман и группа речных охотников. За ними вместе с Бобом отряд стрелков, замыкающий построение. Староста, готовы? Громадина Кабага не чувствовал атмосферы, в глазах его сияло пламя. Голос, превратившийся в сталь, угрожающе предвкушая грядущую битву, хрипел. Охотник не верил в то, что у нас будет полномасштабное сражение, но вот встречи с отдельными группами рыкунов не сомневался. Уж слишком много этих исчадий бегало по округе. — Всегда готов! — левую руку кладу на свой ремень, пытаясь нащупать проебанный, переданный лисе, клинок. Не чувствуя того, правой рукой нервно сжимаю ягодицу пом. Кабага усмехнулся, еще раз недобро взглянув на мою помощницу-лису, отправился вперед. Первый отряд разведчиков выдвигается. За ним спустя несколько минут второй отряд, именуемый авангардом. За ним невоенизированные, несущие с собой сети, корзины, гарпуны, идут рыбаки и загонщики. Несмотря на то, что им по сути своей не требовалось оружие, так как именно для их защиты мы тут собственно и наряжались. Каждый второй имел при себе нож, каждый четвертый арбалет и колчан болтов за плечами. Кроли моего поселения разучились чувствовать себя безопасно, если при них нет совсем оружия. Двигаясь в группе из более чем полутора сотен готовых к бою существ, Я ощущал некую странную объединяющую нас силу. Мое влечение, интерес к грядущей охоте, казалось, он магическим образом передавался всем и каждому из наших жителей. Общая идея и вера в необходимость действий укрепляла нашу веру в успех. Шла колонна как никогда быстро, уверена почти что так же быстро, как и разведчики первого отряда. по вытоптанной патрульными прямой дорожке очищенному от поваленных деревьев лесу и перерытой и выкошенной моими собирателями округи спустя каких то жалких два часа марша мы оказались у берега озера удивительная тишина окружала ближайший к поселению водоем не пели птицы не слышался рев диких зверей Даже звериного помета на всем маршруте до озера не встретилось. Данный факт, казалось, волновал только меня. Кроли роли ему, восторгаясь нашим числом, вооружением и оснащением, занимались положенным им делами. Разматывались сети, готовились к озерным гуляниям и пляске. Женщины в очередной раз проверяли остроту своих копий, Мужчины оголялись, потряхивая своими причиндалами, пробовали на ощущение холодную воду. Что-то не так. Нагнав Кабага, готовившегося разоружить и отправить с сетью в воду второй отряд, остановил того я. «Староста, мои парни еще с рассветом прошерстили все окрестности вокруг озера. Никого нет», — ответил Кабага. Никого? А как же ловушки под пик-пик, те, которые я передал вам неделей ранее, их нашли? Кабага скривился. За любое имущество, созданное мною и взятое у меня, требовалось отвечать. Естественно, в условиях, когда вокруг рыщут гоблины, ловушки на пик-пик – это расходный материал. Но сейчас… Прошло всего пару часов с момента, когда последний отряд кроли прочесывал окрестности озера. Наверняка его ушлые парни воспользовались моментом и раскидали новые ловушки. «О, кузнец, будь по-вашему, я лично отправлюсь на проверку, но если ничего не будет с вас, слезы яблонь!» Так кроли называли компот. Договорились. Долго ждать результата поисков и проверок охотника не пришлось. Не просто так мой внутренний голос вопило неладном. Неспроста каждый пятый бедолага, как и я, чувствовал опасность, ощущая бегущий по спине холодок. Предчувствие, как и ранее, не подвело. Еще сеть не успели растянуть, а рыбаки полностью раздеться, по лесу прокатился крик. «Рыкуны!» Десятками знакомых мне... дублирующих крик голосов кроли, пугающим эхом зазвенел лес. Мертвая чаща ожила. Я и мои предположения масштабности готовящейся засады разошлись в пропорциях. Не успело эхо стихнуть, как лес, словно разбившийся о камень улей, очнулся и загудел голосами сотен и тысяч верещащих тварей. Справа, слева, спереди и даже сзади все рычало, кричало. Шум, окружавший нас, казался криком, доносившимся из самого чистилища. Рука потянулась к пустому поясу. Надежда на то, что мы отобьемся от рыкунов, в бою осыпалась вместе с листвой, сдрогнувшей на деревьях от волчьего воя. мы все умрем если дадим бой в том виде в котором нас настигли взгляд падает на ветки у моих ног и маленькие камешки рядом с ними нужно спасаться спасать их и себя требует голос в голове и я тут же хватаясь за компоненты создаю топор а после в несколько быстрых движений за считанные секунды срубаю сразу три дерева заскрипев верхушками не успели они упасть создаю еще топор повторно прохожусь по трем другим деревьям осторожно кричу я концентрируя внимание кроли ему на трещащих заваливающихся соснах Но не успели древесные гиганты рухнуть на землю, как словно по волшебству, все застыло в наклоненном положении, а после, превратившись в плотный туман, окутало нас. Мои веревки, жилета, с вплетенными в них костями, пряжка на ремне, деревянные пуговицы на куртке, они, превращаясь в бесформенное облако, растворяются. Магия моя, ища внешние источники для подпитки, буквально пожирает все, что кажется ей съедобным. Вокруг нас туман становится плотнее. Постепенно из земли начинает расти стена. Поначалу мне кажется, что это маленькая крепость, но размеры ее не ширятся. А вот высота скрытого в тумане бруса становится все больше, больше и больше. Башня. Едва до меня доходит, как неведомая сила обрушивается на мои плечи, прижимает к земле. Магия, отталкивающая, бросает в центр пустоши башни разинувших рот рыбаков, ограждает нас от другого мира высокой десятиметровой стеной, с ведущими вдоль на нее деревянными лестницами. Ни врат, ни дверей. Разум мой, спасая меня, создал деревянную башню, оградив рядом стоящих от тех, кто сейчас искал спасения за пределами крепости. «На стены! Тащитесь сети на стены! Быстрее!» Командуя я, ощущая, как тяжело мне дается простое желание встать на ноги. «Где ворота, шаман? Я не вижу ворот! Впустите, впустите нас!» Кричит кто-то, оставшийся за пределами крепости. И в Торе ему на крик срываются десятки взмолившихся голосов. Все, кто остались за стеной, в панике ищут вход, коего нет. «Свесьте сети и кричите! Зовите наших! Пусть возвращаются! Пусть залазят в башню по сетям!» Оказавшись наверху, командуя я, и лес тут же насыщается десятками зовущих своих родичей голосов. Мы в западне, в очевидной ловушке. Враг преуспел в своем коварстве, а значит, мы вновь должны готовиться вступать в бой. Оборонительные позиции созданы, а лучше мы желать страшно. То ли адреналин, то ли мои тренировки дали о себе знать. Я еще в сознании, даже могу двигаться, а значит, могу и драться. Первым из-за деревьев показались наши разведчики во главе с Кабага, и потому, как быстро бежал этот воинствующий здоровяк, я мог понять, насколько у нас все плохо. — Быстрее! Быстрее, папа! — кричала тому со стены Куому. Но здоровяк, как и положено лидеру, не торопился, перебежками прикрывая своих раненых бойцов, двигался последним — А тем временем рыкуны всей своей гогочущей мерзкой массой заполоняли осенний пейзаж. Десятки, нет, сотни тварей гнались за убегающими со всех сторон. Рыбаки и воины, один за другим, как по лестнице, по сетям, принялись взбираться на стену, с неудачной разведки бегом и не всем числом возвращались другие отряды, что также, толкая друг друга, едва ли не по головам своих же братьев, пытались забраться на укрытие, защелкали первые арбалеты. Кабага медленно настигали, прикрывая двух раненых соратников, здоровяк одним мощным броском метательного дротика, насаживает сразу двух летящих на него гоблинов. Снарядов не осталось, и кроли переходит в рукопашную. Острым серповидным клинком в два движения он располовинил одного самого быстрого гоблина. а после, подобрав с земли его оружие, как всегда точно метнул того в следующего гоблина. Звериные инстинкты, а также немалый боевой опыт позволяют кабага предвидеть вражеские атаки. В рывке он отскакивает в сторону, уклоняется от вонзившегося в землю копья, брошенного кем-то из спешивших к нему хищников. Сбоку из-за дерева с поднятой над головой палицей, как черт из табакерки, выскакивает притаившийся в опавшей листве гоблин. Казалось, кабага его не видит и вот-вот получит дубиной в висок. Ударом мощной длинной кроличьей ноги кабага ломает хрупкие гоблинские руки, сносит с плеч мерзкую зеленую голову. Всеми силами он пытается прикрыть раненых кроли, но удача не на стороне худощавого бедняги. Стрела, пущенная кем-то из хищников, попадает несчастному прямо в шею, и тот падает. Пяток стрел обрушивается на кабага. На костяной наруч приходится две из них. Поднятой рукой здоровик защитил лицо. После охотник изогнулся и увернулся от двух других стрел, но последнее все же достало, угодив тому в плечо. Заметив гибель друга, здоровяк перестает отбиваться и, срываясь на бег, подхватывая тушку второго, ковыляющего и еще пока живого раненого. «Быстрей к стене! Прикройте его!» Кричу я, выхватывая из рук пом заряженный арбалет. Словно тот с рождения был частью меня, целюсь, нахожу искомую цель и тут же выпускаю болт в хищника. Смертоносный снаряд, минуя два десятка сосен, по навесной, пролетает мимо двух гоблинов и волка, вонзаясь в рыжего ушлепка с луком. От попадания в грудь тетива хищника-снайпера срывается с пальцев, лис выпускает стрелу прямо в спину гоблина. «Следующий!» — впихнул в руки пом разряженное оружие, Оглядываюсь. Лес кишит гоблинами, от серо-зеленых масря рябило в глазах. «Кажется, хотя нет, не кажется, мы в дерьме».